Она. Я смотрела на Марка, и внутри у меня поднималась тошнотворная волна страха. Феникс избегал моего взгляда и молчал, покусывая губу. Быстро глянула на горгулью. Таня спускала пронзительного взгляда с нашего спутника, и ноздри ее шумно раздувались. Марк! протянула настороженно, он зыркнул на меня и тут же поспешно отвел глаза. Вытер ладони об штаны. Задрал брови вверх и поджал губы, отчего вид его стал слегка потерянным. «Ты потерял шкатулку?» – прошептала потрясенно, ошарашенная внезапной догадкой. Но сжалось сжалась от этого предположения и, глядя на Марка, мысленно умоляла его. «Скажи, что нет, хоть что-нибудь скажи!» «Ну, предположим, саму шкатулку я выбросил!» – нарочито-беспечно проговорил Марк и ловко отпрыгнул от разъярённой горгульи. «Что ты сделал?» Ноги мои подогнулись, но я устояла. Выпрямила спину и, вскинув подбородок, сжала кулаки, чтобы взять себя в руки. «А жемчужина!» С давленным от злости голосом зашипела горгулья и устрашающе расправила крылья. «Ну...» Вновь протянул Марк и посмотрел на небо. «В некотором роде...» Тут он не выдержал и заржал. «Она теперь во мне!» «Что?» – вскричали мы обе и ринулись на него. Марк опять ловко отпрыгнул и попятился задом. Выставив ладони, он не прекращал хихикать, словно его щекотали тонким перышком, и отступал. Мы же с горгульей налетели на него, как злобные фурии с двух сторон. А он уворачивался и от моих кулаков, и от лап крылья в горгульи. «Девочки!» – восклицал он при этом. «Девочки, я забыл про неё!» И снова заливался смехом. А вот мне было не до веселья. Моё задание. Как я теперь его выполню? Как получу свободу? «Да кто бы тебя отпустил?» Вмиг изменившимся голосом прокричал Марк. Видимо, последнюю фразу я все же выкрикнула вслух. «Мне обещали. Последний амулет. И с меня бы сняли ошейник» орала, захлёбываясь безысходностью. «Да как он мог? Как он мог, этот отщепенец, так поступить со мной?» Я размахивала кулаками, пытаясь достать его, но Марк уворачивался змеей и ни один удар не достигал цели. Гнев подхлёстывал меня, подзуживая продолжать страшную драку. Горголья рядом со мной наскакивала на феникса, подпрыгивая и размахивая крыльями но и ей не удавалось его задеть. Она то злобно шипела, то пронзительно каркала. «Последний сворованный амулет. Что будет, если тебя найдут? Ты подумала?» Глаза Марка стали злыми, и мне впервые стало страшно рядом с ним. «Я не воровка!» – завопила изо всех сил. «Я выполняла задание, чтобы получить свободу!» «Никогда!» – заорал он в ответ, крутясь елой и уклоняясь от наших с горгульей ударов. Никогда раба не освободят по доброй воле. Тебе врали! А ты велась, как сопливая девчонка. Неправда! Вырвался из моего горла истошный виск. Ты не прав! Я всегда прав. Яростный голос Марка гулким звоном раздался в моих ушах, оглушая и лишая сил. Он крутанулся, делая подсечку, но я была на чеку. Подпрыгнула, но, опустившись на землю, неловко подскользнулась и, нелепо размахивая руками, чтобы удержать баланс, стала заваливаться на спину. Марк, отмахнувшись от горгульи, нырнул на землю позади меня. Упав, я столкнулась не с твердой, выжженной поверхностью, а рухнула на довольно костлявое тело феникса. «Ох!» – выдохнул Марк и, молниеносно, выставив раскрытую ладонь в сторону, готовой напасть на него горгульи, выкрикнул звенящим низким голосом. «Замри!» Скатившись с парня, я глянула на горгулью и сама застыла с открытым ртом. Наша спутница больше не была живым существом. Она застыла камнем с распахнутыми крыльями, и только наполненные злостью глаза ворочились в глазницах. Жуткое зрелище. Я сухо сглотнула, перевела взгляд на Марка. «Надо же, получилось!» – пробормотал он, внимательно разглядывая каменное изваяние. «Давно не практиковал». Я снова посмотрела на горголью. «Ты так с любым можешь!» Тихо поинтересовалась, пытаясь незаметно отползти в сторону. «Не-а!» Марк удобно устроился на боку, словно лежал не на земле, а на мягкой перине, и облокотился на руку. «Только с этими тварями!» «Куда ползем? С любопытством уточнил он, верно разгадав мои маневры. «Не ушиблась?» Я села, обхватив руками колени, и замотала головой. «Ты правда считаешь, что меня бы не отпустили?» Горько поинтересовалась, страшась услышать ответ и не глядя на Марка. «Уверен, Донесся до меня глухо голос Феникса. Но почему?» Обернулась и посмотрела на него через плечо. «Как ты вообще в это все вляпалась?» Вопросом на вопрос ответил Марк. Наши взгляды встретились, и я задержала дыхание на два удара сердца. А может и на три. Кто считал? Потом опомнилась, опустила глаза и отвернулась. Осторожно сделала тихий вдох. Проговорила. Это долгая история. Я никуда не тороплюсь. Услышала в ответ серьезный голос Марка.